Урсула Легуин. Освобождающее заклятие. Где же это он? Жесткий, покрытый слизью пол, воздух черен и пропитан зловонием. Остальное совершенно не ясно. Вот только голова очень болит. Лежа на ледяном полу, Фестин со стоном приказал «Эй, посох!» Но ольховый волшебный посох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 рассыпая искры. Поднимись-ка повыше, сказал ему Фестин, ощущая в парящей магоньке частицу самого себя. И светящийся шарик поплыл вдоль стены к потолку, всё выше и выше, пока наконец не осветил крышку люка, метрах в 15 от пола. С этой высоты Лицо самого Фестина казалось бледным пятном на дне тёмного колодца. Огонёк не отражался в сочившихся влагой стенах. Они с помощью магии были сотканы из ночной тьмы, поглощающей всякий свет. Потом светящаяся частица души Фестина вернулась в его тело, и волшебник сказал огоньку: "Погасни". И тот погас.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 глубинным источником, бьющим из-под земли. С человеком он последний раз разговаривал примерно полгода назад. Всё это время он был занят подлинными, жизненно важными вещами. Никого не беспокоил, не произнёс даже ни единого заклятия. Так кому же он понадобился? Кто лишил его силы и бросил в этот вонючий колодец?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 Однако в Зимноморье хватало и злодеев, и загадочных существ. Так что Фестин, молодой ещё волшебник, жаждущий знаний, не стал обращать особого внимания на страшные истории, а воле беспощадным. "Свой остров я пока защитить в силах", думал он, уверенный в собственном волшебном могуществе, и жил среди дубов и каштанов. Слушал шорох их листьев на ветру, музыку играющих в стволах и ветвях соков, вместе с деревьями, ловя солнечный свет, я ощущая вкус подземных вод, питающих их корни. Где-то они теперь, старые верные друзья. А что, если вол уничтожил его лес? Очнувшись от грёз, Фестин встал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 Они даже не дрогнули. Произнесённое заклятие вернулось столь громогласным эхом, что Фестин, чуть не потеряв сознание, упал на колени и зажал руками уши. Потом, когда снова наступила тишина, он ещё не оправившись от потрясения, сел и стал думать. Слухи оказались верны. Вол действительно был необычайно силён. Здесь, в его владениях, в глубине подземной темницы, выстроенной с помощью страшных заклятий, просто так с ним не справиться, тем более что могущество самого Фестина уменьшилось вдвое с утра той посоха. Но никто, даже пленивший его злодей, не смог бы отнять у него способности.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 Поскольку сохранил ещё волшебную силу, однако не имел возможности вызвать заклинанием ни одно материальное тело, будь то молния или бараньё рёбрышко. Ничего, потерпишь, сказал себе Фестин и, отдышавшись, растворил своё тело в бесконечно сладостных запахах жарковой из барашка. Потом ещё раз попробовал просочиться сквозь щель Поджидавший снаружи тролль подозрительно потянул было носом, но Фестин уже успел сменить обличье и превратившись в сокола, устремился прямо к окну. Тролль бросился за ним, но промахнулся и взревел, словно камни загрохотали: "Ловите, ловите сокола!" Но было поздно. Взмыв в небеса с потоками ветров,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 И башни закружились у него перед глазами и исчезли. Он очнулся всё в той же сырой темнице, на полу. Волосы намокли от крови, рот тоже был окровавлен. Стрела ранила сокола в основание крыла, то есть в человеческое плечо. Стараясь не шевелиться, Фестил пробормотал заклятие: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 И слишком много растратил волшебных сил. Теперь он будет слаб в любом обличье и непременно попадёт в очередную ловушку Волло. Дорожа от холода, Фестин скрючился на полу и погасил волшебный огонёк. Тот шипением погас, испустив слабый запах болотного газа. Этот запах напомнил Фестину о болотах.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 Ах, вот бы стать рыбкой в одном из этих ручьёв. А ещё лучше оказаться у их истоков, под сенью деревьев, в тех тёмных водах, что омывают корни ольховин в загадочных водах, питаемых подземными источниками. Здесь требовалось великое заклятие. Фестин редко произносил их но он мечтал, как и любой другой человек, оказавшись в изгнании или опасности, мечтал коснуться родной земли, испить воды из её источников, увидеть перед собой двери милого сердцу дома, знакомый обеденный стол, ветви дерева за окном своей спальни. Лишь во сне удаётся немногим, кроме разве великих магов, воплотить в жизнь мечту об утраченном доме но фестин всё же был настоящим волшебником а потому несмотря на пробирающий до костей холод сковавший даже его нервы и жилы всё же поднялся на ноги собрал всю свою волю и в молчании меж страшных тёмных стен начал творить великое заклятие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 Глазами лишёнными век, увидел он, что находится в глубоком пруду, с коричневатой водой, среди мощных корней ольховин. Фистин, отсвечивая серебром, нырнул поглубже в тень. Он всё-таки обрёл свободу. Он был дома. Вода текла и текла из неиссякающего чистого родника. Фестин лежал на песчаном дне озерца. Пусть родниковая вода, что действует сильнее любого исцеляющего заклятия, залечит его раны. Пусть её прохлада придёт на смену мертвящему холоду темницы, пропитавшему его тело. Но отдыхая, он слышал, как дрожит под чьими-то тяжёлыми шагами земля в лесу. Кто это ходит там?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 Не в силах сопротивляться этому зову, вол явился. Настоящий, только очень бледный человек, ясно видимый в свете звёзд. Фестин подошёл к нему вплотную. И вол в ужасе отшатнувшись вскрикнул так, словно обжёгся, потом бросился бежать. Фестин следовал за ним по пятам. Они долго бежали по стывшим потокам лавы. вытекшей когда-то из давно потухших вулканов что вздымали свои вершины к безмянным звёздам по каменистым склонам молчаливых холмов по долинам заросшим короткой чёрной травой мимо пустых городов по неосвещённым улицам между домами в окнах которых не появилось ни одно лицо звёзды неподвижно висели в небе ни одна не вскотилась небосклона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 В ныне сухом ее русле, среди волунов, лежало обнаженное тело, тело старика. Его остановившиеся глаза были обращены к неподвижным звездам, которые перед смертью безгрешны. — Вот твоя плоть, войди в нее, — приказал Фистин душе Волла. — Тень взвыла! Фестин подошёл ближе и вол пополз было на четвереньках прочь, но споткнулся и нырнул прямо в развёрнутый рот мёртвого тела. И труп тут же исчез. На сухих валунах при свете звёзд не было заметно ни малейших следов, ни единого пятнышка. Фестин некоторое время ещё постоял неподвижно, Потом медленно опустился на один из камней, чтобы немного отдохнуть. Пока только отдохнуть. Спать было нельзя. Он должен быть на чеку до тех пор, пока тело Волла не истлеет в своей могиле, не превратится в прах, пока не иссякнет вся заключённая в нём злая сила, пока прах его не разнесёт ветер.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 Звёзды у него над головой застыли в вечной неподвижности. Он всё смотрел на них и медленно, постепенно из памяти его уходили голоса ручьёв, шум падающего дождя, шорох дождевых капель, стекающих по листьям в лесу его жизни.